Глава первая. Пустота, невесомость. Где-то капает вода. Знакомый, действующий на нервы звук, выдернул меня из небытия. Казалось бы, что может быть такого жуткого в кап-кап-кап? Но именно этот монотонный, надоедливый звук вернул мне способность чувствовать, мыслить, бояться. пугающей неизвестности. Ритм ускорился, и я с неимоверным облегчением поняла. Это не вода. Так стучит сердце. Мое? Нет. Слишком далеко и в разнобой. Так стучит множество больших сердец с разным ритмом. А главное, звуки как будто приближаются. становятся более отчетливыми. Я невольно заслушалась этим биением. Одно стучит размеренно и тихо, другое трепещет, быстро и мелко. непугливо нет, просто в собственном ритме. Третье бьется словно через раз. В этом непонятном состоянии пустоты и невесомости, когда ничего не видно, когда лишь чувствуешь, я слышу, Десятки чужих сердец. Их грохот нарастает, оглушает, угнетает. И, кажется, призывает меня откликнуться, дотянуться. Как? Душой? Выбрать свой ритм? Из всего этого множества отклик у меня вызывали два ритма. Один, как обещание защиты и радости. Безмятежный, спокойный. Будто родной отец встречает блудную дочь и хочет немного пожурить, но принять под родительское крыло. Второй сильный, уверенный, громкий, но явно взволнованный. Этот ритм ускорялся, словно кто-то испытывал тревогу, волнение, боль. Он не просил меня откликнуться, но моя душа невольно потянулась к нему, чувствуя тревогу, и сердечную боль. И в тот же миг этот ритм зазвучал громче, заглушая остальные, захватывая, как прекрасная музыка, вовлекая в свои чувства, настраивая нас на одну волну. А первый, спокойный, начал затихать, как и другие, мне показалось, сожалея о моем выборе. Сетуя на тревожного собрата, который увлек меня за собой. Я неожиданно подумала. Василиса не права. Выбор есть всегда. Следом за этой странной мыслью пустота и невесомость исчезли. В ушах еще стоял оглушающий, взволнованно нервный стук чужого сердца. А я осознала, что у меня, наконец, появились ощущения. Тепло и влажно снизу, Следом по телу прошелся легкий сквознячок, всколыхнув мой собственный сердечный ритм. Ого, значит, у меня есть тело. Глаза обожгло яркой вспышкой. Пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Фух, отлегло. Я пришла в себя от грохота, но на этот раз, помимо биения моего испуганного сердечка, других не услышала. а шум — вполне себе реальный. Распахнув глаза, я увидела большую, квадратов в двести, пещеру, залитую естественным светом из огромного проема, метрах в двадцати от меня, прямо напротив. Судя по всему, снаружи день в самом разгаре. Виднеется голубое небо и даже облака. Кругом вспышки от летающих шаровых молний Или что еще может походить на круглые светящиеся сгустки, которыми вовсю перебрасываются неизвестные мне, скажем, противоборствующие личности? Чуть присмотревшись, я понимаю, что десятки бойцов, похожих на таинственных ниндзя с катанами наперевес, противостоят двое — мужчина и женщина. Нереально красивые, золотоволосые. В дорогих нарядах с блестящей вышивкой, будто принц и принцесса из волшебной сказки. И бьются они не хуже ниндзя, да еще и с отчаянной решимостью смертников, словно за свое родное дитя. Я облизнула пересохшие губы и огляделась. Вдоль стен теснятся корзины с большущими, но битыми яйцами в цветных прожилках. Красных, синих. золотых и даже изумрудных, как будто кто-то специально бил по ним подряд. А когда увидела окровавленные маленькие человеческие тела, торчащие из-под скорлупы, всхлипнула от ужаса. В какой ад я вновь попала! Мне же эльфийскую сказку обещали. Я инстинктивно прикрыла рот рукой, чтобы не издать лишнего звука, не привлечь к себе внимания. Но тут мой взгляд упал на собственную ладошку. Слишком маленькую, совсем крошечную, как у младенчика. У моей племяшки вот такая же ручка, пухленькая, с перетяжками, очаровательно нежными пальчиками, которыми она все хватает и ищет во рту свои режущиеся зубки. Какое-то время я изумленно таращилась на свои руки, потом... на коротенькие пухленькие ножки, которые выглядывают из... скорлупы. А попе влажно, потому что сижу в остатках какой-то жижи. Неужели... Недоверчиво я потыкала пальцем в свое толстенькое пузико без пупка. Странно, а куда он делся? Сильно наклонившись вниз... Убедилась, что я вроде бы самый обычный младенец. И слава всем богам, девочка. Заодно с макушки съехала верхушка яйца, из которого я только что... Ну да, вылупилась. А как же эльфы? Василиса же обещала сделать меня прекрасной эльфийкой. Все тревожные мысли одномоментно метнулись на задний план, когда рядом со мной пролетела шаровая молния. Или как их там фэнтези называли? Фаербол? Я испуганно оглянулась, прослеживая путь этого, несомненно, опасного энергетического сгустка, и увидела огромный светящийся валун странной формы, походящий на сердце. Словно чье-то гигантское окаменевшее сердце, не пульсирующее, как живое, а испускающее, мягкое, приятное глазам даже родное сияние. Стоило мне увидеть этот странный валун, где-то на периферии сознания возник знакомый сердечный ритм, тот самый, тревожный, увлекший за собой из пустоты. Так может, именно оно, светящееся сердце, привело меня сюда? Еще бы знать, куда конкретно привело». Но явно не к маме-эльфийке, у которой я должна была родиться-переродиться. Собственно, вокруг каменного сердца, на отполированных временем камнях и были расставлены корзины с яйцами. И практически все эти цветные колыбели кто-то жестоко, самым варварским способом уничтожил. Я старалась скользить взглядом по скорлупе, не заострять внимание на содержимом. опасаясь сойти с ума или удариться в панику. Ведь это, выходит, убили подобных мне. «Мама, к счастью, помимо меня самой, целыми и живыми остались еще два яйца, лежащие прямо рядом с моей корзиной. Видимо, золотая пара, принц с принцессой, успела в последний момент спасти нас». Я неожиданно ощутила живой отклик от обитателя яйца с ярко-синими прожилками. Там здоровенький малыш, просто ждет положенного времени, чтобы вылупиться, и не знает о творящемся здесь безумии. Второе яйцо, чуть поменьше, покрытое серенькими пятнышками, оказалось пугающей трещиной от купола почти до основания. Опять непонятно как, но я ощутила, что младенец в треснувшем яйце еще жив, хоть и чувствует себя не очень хорошо. Тем временем золотая пара, особенно мужчина, будто смертоносный смерч разили людей в черном. Трупы падали на пол, но фаерболы моих защитников, я не сомневалась, что именно защитников, становились все менее яркими. и редкими. В ход пошли мечи и кулаки. В какой-то момент золотой мужчина, создав светящуюся волну, буквально выдавил из пещеры большую часть нападающих. Дальше раздался дикий, нечеловеческий рев, какой не может исторгнуть даже самая луженая глотка. Гневный, яростный и отчаянный рев громогласным эхом разнесся по округе. «Кажется, мы высоко в горах», раз настолько мощное эхо. В проеме мелькнуло что-то золотистое, стремительное, очень-очень большое. Мелькнуло и пропало. А следом продолжились звуки борьбы. Молодая женщина билась с тремя черными ниндзя у входа в пещеру. Вертелась волчком, чтобы не пустить их сюда, но... Надолго ли хватит ее сил? Надо срочно искать пятый угол и прятаться. Потому что исход драки предсказать сложно. Вдруг там, снаружи, этих закутанных в черные убийц и еще штук сто. Я с трудом выкарабкалась из скорлупы, ощущая себя тем самым годовалым ребенком, который только-только учится ходить. Голая попа неприятно отвлекала, неловко прямо. Невольно отметила вышитое золотом полотно, которым наверняка с любовью устлали мою корзину. Дальше я скатилась по отполированному боку камня, не больше меня высотой. Второй проблемой было встать на свои пухленькие, совсем еще неумелые ножки и оторваться от опоры, чтобы заглянуть в ниши в пещере. Сил хватило на несколько неуверенных шагов, а дальше я уже на четвереньках передвигалась. В первую очередь обползла каменное сердце, светящуюся каменюку, бившуюся в унисон с моим собственным сердцем, только не в наступившем затишье, а где-то в моем сознании. Со стороны стены в каменном сердце обнаружилась длинная трещина, похожая на пологий лаз, ведущий вглубь светящиеся глыбы. Мне почему-то с содроганием подумалось, что раньше это был кровеносный сосуд, питавший живое большое сердце, до сих пор сохранившее способность чувствовать и сопереживать. Я уже было хотела забраться внутрь, чтобы спрятаться от опасности, но вспомнила про оставшиеся целыми яйца. Возможно... Будь я в делешным младенчиком, так бы и сделала. Просто по-детски спряталась бы. Но, как и обещала бывшая светлая эльфийка, личность я сохранила. Что мне еще от той проклятой несчастной досталось, узнаю потом. Если выживу. Обратно к яйцам я ползла быстрее, хоть и нахватала царапины синяков. Проблему переноса груза с себя ростом Решила быстро, скатила по протаренному пути корзину прямо с яйцом. Страшно было, вдруг уроню. Следом также и серое, надтреснутое яйцо отправила вниз. Но тянуть сразу обе корзины селенок не хватило, поэтому возилась с ними по очереди. Первым по желобу сосуду отправился синий младенец. Когда я, собираясь силами, взялась за вторую корзину, в пещеру проникли четверо ниндзя, а следом практически залетел золотой ураган. Именно так мне с перепугу показалось. Ведь залетало что-то огромное, а потом мгновение, и бежит золотоволосая красавица с шаровой молнией в руках. Она лишь на миг остановилась, Коснувшись взглядом того места, где стояла моя корзина, ее красивые пылающие золотом глаза в ужасе распахнулись, словно случилось самое страшное. Но затем она увидела меня, выглядывающую из-за камня. И по ее дичайшему облегчению, затопившему чудесные глаза, я догадалась, они с мужчиной бьются именно за меня. Я... их ребёнок. Миг узнавания, принятия, материнской радости, а дальше мама ринулась на врагов, словно у неё открылось второе дыхание. Я не могла просто наблюдать и медлить, и потащила второе яйцо, серую крапинку, в укромное место. Я протащила его всего полпути, когда горное эхо донесло крик умирающего животного. Словно оно прощалось с кем-то. Моя блестящая защитница тоскливо закричала в ответ. Ее надрывный вой шел из самой глубины души. Словно в эту минуту она теряла большую часть себя. Вырывала собственное сердце. Наверное, с яростью силой она сияющей волной вновь смогла вытолкнуть убийц из пещеры. Последний момент обернулась, окинула меня щемяще теплым, тоскливым взглядом и крикнула. «Алера, помни, доченька, мы с папой любим тебя. Где бы ни были, это была Микуда. Я осталась наедине с трупами, уничтоженными яйцами, памятью о прошлом, с нынешним горем-бедой». Но упорно тянула корзину с живым серым яйцом, в душе содрогаясь, осознав наконец весь ужас положения. Вокруг ни выдумки, ни сказка. Не знаю, попала ли я на Игаю, но мой ад продолжается. Только теперь я не взрослый, самостоятельный человек, а свежевылупившийся младенец с голой попой, перетяжечками, неумелыми ручками-ножками. С личностью взрослого. И посреди кошмара не меньшего, чем тот, от которого сбежала. Корзины в сердечный сосуд желоб не пролезли. Пришлось закатывать яйца по одному наверх, особенно осторожно, возилась серым. Но стоило шлепнуться на попку и выдохнуть это облегчение, как в поле зрения возник ниндзя. Я затаила дыхание, глядя как он, оглядываясь по сторонам, прошел в мой закуток и, остановившись, пнул корзины пыльным сапогом. Грохот каменного сердца, в котором мы спрятались, звучавший на задворках моего сознания, усилился. Мне показалось, так бывает, когда родитель боится за детей. А в следующий миг черная, страшная фигура резко обернулась, слегка нагнулась. и вперилась прямо в меня. Жолоб нас хоть и скрывал от любопытных, но в щель меня можно было увидеть. Я испуганно обняла яйца, увидев, что черные глаза убийцы вспыхнули злостью, а моя душа свалилась в пятки. Пара стремительных шагов, и в нас полетел кинжал. Я не думала, ничего не делала, Даже осознавала происходящее запозданием. Просто внутри у меня все вспыхнуло от желания защитить себя и спасенные яйца. Ведь я успела рассмотреть обитателей битых яиц, которым не дали шанса появиться на свет. Убили, уничтожили чью-то надежду, детей, любовь. А с этими я уже сроднилась, ведь столько сил вложила, пока прятала. Мои внутренности обожгло, а вырвавшийся откуда-то свет ослепил убийцу. Следом и камень, скрывший нас, словно пробудился и выплеснул всю накопленную боль за загубленные детские жизни. Силовая волна прошла сквозь меня и, вырвавшись из груди, ударила в убийцу, который опять хотел поразить нас кинжалом. ниндзя отлетел на пару метров и мощно впечатался в стену так что пещера содрогнулась от страха я закричала закричала уа уа уа как самый настоящий младенец и резко замолчала сначала я а затем и с величайшим трудом привставший убийца обернулись в сторону выхода из пещеры там похоже прибыла подмога только вот кому Не видно. Приходилось ориентироваться на звуки. Вдруг горы содрогнулись, кажется, от сотен разъяренных звериных глоток. Убийца, оставив нас в покое, со стоном поднялся, похоже, ребра ударом ему основательно переломала и поквылял прочь. Вряд ли ему удалось убраться из ловушки. Через мгновение я услышала шум борьбы. и весьма характерные звуки издаваемые умирающими уж я то теперь знаю, как это бывает пещера наполнилась криками горя ярости и боли надо думать родителей и детей, которым была не судьба вылупиться, но я по прежнему молчала боялась дать знать о себе все ждала надеялась, что вернется так красивая. Золотая, молодая женщина. Моя новая мама. И заберет меня из этого кошмара. Нас с яйцами. Там за углом было очень многолюдно и шумно. А здесь время словно застыло. И я поняла. Не придут ни она, ни он. Почему-то именно сейчас... Когда по пещере разливается чужое горе, вспомнились ее слова. Алера, помни, доченька, мы с папой любим тебя. Где бы ни были, слезы сами собой потекли по щекам. Я дернула к себе родную бело-золотую пеленочку и закуталась в нее. Да, это будет первым памятным событием. в моей новой жизни. Меня накрыло тоской и одиночеством. Только лишилась одной семьи, и сразу второй. Это наказание богов? Выверты судьбы или проклятие? Если я поняла прощальные слова золотой мамы, значит, помню чужой язык, чей бы он ни был. Значит, есть надежда, что попала я все же на Игаю. Хотелось бы верить, что родина Василисы не похожа на ад. Тем более личность у меня осталась своя, родная. А о новом мире я ничего не знаю. Даже родителей, не успев обрести, потеряла. Как же так? Неужели, как она сказала, новая память вытеснит старую, оставив лишь главные вехи? Видимо, для защиты психики новорожденного. Синий младенец стукнул изнутри в скорлупу, отвлекая меня от безнадёги и страданий. Я сразу приложила к этому месту ладошку в ответ, делясь с ним душевным теплом, надеясь, что он поймет. Рядом родные люди. Или не люди? Кто я такая, еще предстоит выяснить. Но не эльфийка. Сомнений почти не осталось. Про эльфов из яйца... Ни разу не слышала. Только если из киндер-сюрприза. На языке, как нечаянный отголосок памяти, появился вкус шоколадки. Эх, как кушать хочется. Обитатель синего яйца успокоился. Я проверила серого. Тоже приложила ладошку и прислушалась. Пугающе слабое сердцебиение. Я обеспокоенно потянулась к пострадавшему яйцу, и, обняв, приложила к нему ухо, заодно поделилась теплом и радостью, что живы трое. Удивительно, но в отличие от сытого синего, серый младенец неожиданно потянул из меня энергию. Я физически ощутила это, и каменное сердце опять поддержало меня. Я чувствовала себя связующим звеном, Между серым и чьей-то поддержкой извне. И о чудо! Трещина на скорлупе чуть-чуть уменьшилась. Я догадалась, что плохое состояние младенчика напрямую зависит от этой трещины. Может, он через нее энергию теряет? Правильно, надо чаще с ним делиться и обниматься. Не успела я порадоваться хорошим новостям, как передо мной. Вернее, в нашем закутке возник очередной незнакомец и замер у наших корзин. Крупный, крепкий, высокий. Про таких говорят основательный. Лет, наверное, тридцати. С темно-синими волосами, заплетенными в тугую сложную косу, спускающуюся ниже пояса. Наряд на нем тоже сложный. Приталенный. Идеально сидящий на прекрасной атлетической фигуре, расшитый черной нитью, темно-синий кафтан с высоким воротом и штаны, заправленные в высокие сапоги. Мужчина взял из корзины синюю пеленку, судорожно сжал ее в руках и стремительно оглядел пространство. И не сразу, совершенно нечаянно заметил меня. глазеющую на него, затаив дыхание. Осознав, что увидел, мужчина перевел взгляд на яйцо с синими крапинками-прожилками, а я поподробнее рассмотрела его. Красивый! Аж дух захватывает. Глаза синие-синие, как сапфиры. Но восторгалась я этим красавчиком странным образом по-детски. как красивым персонажем из сказки, отчего неожиданно пришла в замешательство. Увидев целое синее яйцо, синеглазый красавец вздрогнул всем телом, словно из него вышибли дух. Казалось, он не поверил своим глазам. Медленно шагнул ко мне, вновь нагнулся и протянул руку, явно с намерением забрать это яйцо. Дальнейшее произошло, наверное, инстинктивно, потому что отдать спасенные мною яйца да никогда и ни за что. Вдруг зарычав, я накрыла яйца ладошками, всем своим видом давая понять, мое не дам. Вдобавок, доступ к нам с яйцами закрыла загадочная... Пленка, что ли? Мужчина потряс меня до основания. Всхлипнув от умиления и облегчения, осел на пол напротив нас, словно у него ноги подкосились. Затем глядел на нас троих, вылупившихся и еще нет, и как блаженный улыбался. «Фиала, он здесь!» — крикнул он. «Нет». Радостно прохрипел, несмотря на шум невидимой мне толпы, плакавший. гомонивший и взывавший к богам. Через несколько секунд в мой закуток ворвалась еще одна красавица. Надо же, их здесь штампуют, что ли, настолько идеальных. Женщина в длинном синем платье с воротничком под горло и фиолетовыми волосами, уложенными короной на голове. Сначала подбежала к мужчине и опустилась на корточки, тревожно осматривая его, наверняка выглядевшего странно. Ее спутник с трепетом указал на нас рукой, как на дива дивное, улыбаясь шальной, счастливой улыбкой. Женщина обернулась, и я завороженно наблюдала, как в ее огромных фиолетовых, покрасневших от слез глазах, страх, боль, паника сменяются сначала изумлением, а затем радостью. Она содрогнулась всем телом от облегчения, и, тоже, не удержав равновесия, привалилась к плечу спутника. А тот, посмотрев в сторону выхода, строго приказал кому-то, мне невидимому: Прибудут серые, проводите сюда. Их и только их. Слушаюсь! отозвался тихий мужской голос. Тем временем женщина. Собравшись силами, протянула к нам трясущиеся руки в попытке забрать яйцо. Синее. Понятно. Передо мной супружеская пара, и яйцо принадлежит им. Только, увы и ах, вновь защитный экран сработал, не пропуская даже родительские руки. А как снять его я не в курсе, не местная? Вернее, новорожденная. Шмыгнув носом, Я с грустным пониманием смотрела на взволнованную мамочку, которая тщетно пыталась просунуть руку в щель и натыкалась на препятствие. «Хашер, да что же это такое?» Едва не плакала она, сжимая руки на груди, и опять запаниковала. «Арс и Лария погибли. Разве может их магия защищать дочь и после смерти? Если это надолго...» то что будет с детьми, если мы не сумеем ее разрушить?» Оба супруга, сидя на полу, чтобы быть с нами на одном уровне, с минуту растерянно таращились на нас. Затем Хашер внимательно осмотрел меня. От его выразительных красивых синих глаз не укрылись засохшие следы ссадин и пыли на моих коленках, локтях и ладошках. Я их здорово ободрала, экстренно обучаясь ползать, да еще и неподъемные корзинки, равные собственному весу тягала. Затем он обвел взглядом каменное сердце, которое, даже мне было видно, сияет сейчас, как новогодняя елка. Оглянулся на стену, о которую приложился убийца, оставив на ее пыльной поверхности следы крови, из тела. Снова сжал в кулаке синюю салфетку или пеленку, которую забрал из брошенной мной корзинки. Скользнул задумчивым взглядом по серому яйцу с трещиной и, наконец, хриплым голосом подвел итог. «Ты ошиблась, моя родная». Охрану яслей убили еще внизу. Они даже тревогу поднять не успели. Похоже, Арс и Лария прилетели в последний момент. Видишь, у Серого лопнула скорлупа. Значит, да и три не уже были рядом с нашими детьми, когда появились Ашарвисы. Они были в праздничных одеждах. Наверное, хотели вернуть свое яйцо в клан, почувствовав, что дочь готова вылупиться со дня на день. Оба золотых погибли. А Багровые встретили не рядом с пещерой. Значит, Арс и Лария ценой своей жизни дали нам время. Но не они спрятали яйца и дочку сюда. Это не их магия. Проверь, она сильнее и древнее, чем можно представить. Фиала осторожно, не касаясь, провела вдоль защитной пленки ладонью. Нахмурила фиолетовые брови, а потом озабоченно посмотрела на нас. Улыбнулась и заворковала, прям как я с годовалым племянником когда-то. «Не бойся, моя маленькая, моя хорошая девочка, не плачь. Мы непременно вас вытащим. Все будет хорошо, я рядышком, и никому в обиду вас не дам». Затем она обернулась к мужу, и тихонечко спросила в полной растерянности. «Тогда кто же их спас? Кто спрятал малышей?» Хашар посмотрел на жену, на меня, опять на жену, и печально, с горьким сожалением ответил. «Дорогая, спасли наших малышей именно Ашарвисы. Арс и Лария. Они подняли тревогу. дали нам время. Но ты же сказал, это не их магия и... Вот, значит, как зовут моих золотых родителей. Арс и Лария Ашарвисы. А меня назвали Алерой, наверное, производная от их имен. Хашер кивнул на меня, поясняя. Это она? Похоже, девочка, будущий целитель. И под угрозой смерти... создала связь с древним теперь сердце прародителя защищает ее и яйца пока не созреют оба не допустит посторонних видишь скорлупа у серого повреждена да печально выдохнула фиала почти уверен прародитель питает яйца и ребенка когда малыши вылупятся Он выпустит всех троих. Фиала ошарашенно посмотрела на мужа, перевела взгляд на меня, пробежалась глазами по местам боевой славы, которые недавно исследовал ее муж. И, наконец, словно не веря самой себе, уточнила. Ты полагаешь, что это только что вылупившееся дитя затащило их сюда и смогло пробудить сердце древнего дракона и... «Но как?» «Я думаю, это золотые как-то». Я не менее ошарашенно уставилась на фиалу, мысленно воскликнув. «Древний дракон? Вы не шутите?» «Это что значит? И мы драконы?» «Я? А как же обещанные мне эльфы?» «Это что получается? Я как-то программу Василисиного проклятья нарушила?» Ох, а что теперь будет с темным суженом? Со мной? Хашар по-настоящему теплым, искренним, даже отеческим взглядом смотрел на меня, беспомощно сидящую на попе, шмыгающую носом в слезах и соплях. Его внимание вновь привлекла пеленка, которую я прижимала к груди, прикрывая свое крохотное тельце. Ласково мне улыбаясь, Он пояснил жене, «Эта девочка — будущая мать, драконица. И тем более целитель, а значит, защитник. В ней дремлет самый древний инстинкт, материнский. А вокруг про уничтоженные яйца с детьми он так и не смог сказать ни слова. Посмотри на ее ободранные коленки и ручки». Я абсолютно уверен, яйца сюда перетащила именно она. Их пытались убить, но пробудился древний и выбрал ее проводником. Это не ее магия. Собственная у малышки спит пока вместе с сущностью. Все, что я смогла сделать, это покивать головой. Хашер поймет, если такой умный. Боги. «Как же так?» Фиала начала раскачиваться, сморщив лицо, как от боли. «Почему он молчал раньше? Почему не защитил остальных?» «Где-то на краю моего сознания вспыхнула почти звериная тоска, боль и сожаление. Я поняла. Он просто не мог». И умница Хашер подтвердил. Древний без проводника ничего не может. Ты об этом должна знать. В мир живых ему пути нет. Видимо, девочка вылупилась прямо во время бойни. Уже под конец. И инстинктивно открылась прародителю в самый страшный момент. Поэтому спаслись лишь трое. И я опять согласно кивнула. Открыла рот. Но, во-первых, не знаю слов. хоть и понимаю, что говорят. Во-вторых, еще сочтут инопланетянкой или засланцем из иного мира. Если подумать, то какие претензии к маленькой? И прямо сразу захотелось к маме и папе покушать обнимашек и утешений. Я так устала, кто бы знал. И больше не хочу умирать и страдать. Это дико и больно. Слезы потекли сильнее, сопли тоже. Я уткнулась в пеленку, вдыхая приятный запах. Наверное, так пахли мои родители, отдавшие жизнь за свое дитя. Все. Я дичайшим образом устала, легла на бочок и свернулась калачиком между яйцами. Но за хашером и фиалой одним глазом наблюдала. взгляд фиалы заполошно метался между ее родным яйцом и мной. Она явно испытывала желание обнять нас всех и спрятать от всего, как обещала. Такая молодая с виду, а словно моя любимая бабушка, которая готова была под поезд лечь, чтобы уберечь своих близких. Судорожно вздохнув, она все же не выдержала. И заплакала тихонечко. Бедная моя малышка. родиться сиротой. Арс и Лария. А Шарвисы понесли невосполнимую потерю. Сильные, благородные драконы. Вот в кого девочка. Маленькая защитница. Да. Арс был мудрым и сильным драконом. А Лария — нежной и доброй девочкой. Как жаль, что прожила слишком мало. Всего сто лет. И смогла подарить миру хранительницу. Некоторые и за тысячу ничего хорошего не могут сделать. А эту пару запомнят на века. Мрачно согласился с ней Хашар. Фиала подобралась, всем телом подалась к мужу и взмолилась. «Адара, ее кузина!» и имеет право взять ребенка в семью. Может быть, у нас получится забрать малышку себе. Я стану ей второй, но не менее любящей матерью. Клянусь, они с Тайроном в моем сердце будут равными. Я постараюсь уговорить Дамриса. Предложу откупные, если потребуется. Любые. Задумался Хашер. только почти уверен, что он откажется. Арс и Лария не были наследниками клана. Но если кому-то что-то нужно, даже абсолютно бесполезное для Дамриса, он из лап это не выпустит. А тут, вполне возможно, хранительница растет. «Ну, придумай что-нибудь, Хашер. Ты же самый умный, самый лучший дракон в Высокогорье». Ей будет лучше с нами. С Тайроном. Они же теперь как брат и сестра. Хашер посмотрел на свою жену таким взглядом, полным любви и желания, что я невольно позавидовала. Я откровенно любовалась этой парой. Столько в них тепла и света. Хорошие. Очень хорошие и любящие супруги. Почему я не могу отправиться с ними? Словно в ответ на мои мысли, Хашер задумчиво произнес, «Как проводник древнего, девочка имеет право сама выбрать род. Но несмышленная, новорожденная малышка, я подумаю, что можно сделать». «Глава, вы просили уведомить, о а... где мой сын?» Чей-то рык оборвал на полусловие невидимого мне подчиненного Хашера. И в поле моего зрения появилась очередная супружеская пара. Даже не знаю почему, но ощущала это самой своей сутью. Еще показалось, что они связаны призрачно-золотистыми нитями. И то, что это серые драконы, тоже догадалась. Их расцветка совпадает с цветом симпатичных пятнышек на втором яйце. Красивые, сероглазые. Волосы у женщины густой серебристой волной не спадают до талии, а у мужчины заплетены в косу и украшены странными штуками, похожими на лезвия. Платье и кафтан благородного темно-серого цвета с черной вышивкой по подолу и рукавам. «Боги Майдаш, наш сыночек жив!» Судорожно всхлипнула серая красавица, тоненькая, как тростинка, лет двадцати на вид. А как на самом деле, если моей несчастной мамочке было лишь сто лет, еще предстоит узнать. Девушка опустилась на колени и буквально подползла к нам, зажимая рот ладонями, видимо, чтобы не кричать от избытка чувств и нас не пугать. «Дан Вайлетт, кто это сделал?» «Кто виноват?» — обратился к Хашару, насколько я поняла, Майдаш. Спросил тихо, но таким зловещим тоном, что я содрогнулась. «Как только я узнаю, кто, будет вечность молить о смерти», — поклялся Хашер. «Скорлупа треснула!» — в ужасе всхлипнула серая женщина. «Небо! Мой сын умирает!» Кло, успокойся, любимая. Я чувствую, он еще жив. Не пугай мою девочку. Хашер резко подался вперед и перехватил руку Майдаша, потянувшегося к сосуду жолобу. Почувствуй магию. Сейчас их защищает и питает через малышку, сам древний. Самое страшное позади. Им просто нужно время. Двое мужчин замерли, сверля друг друга взглядами. Наконец, Серый опустил глаза, но провел вдоль защиты ладонью, проверяя слова Хашера, как это уже делала Фиала. Какое-то время обе женщины молча сидели на коленях у Жолоба, буквально светясь от радости. И такие же счастливые мужчины стояли позади них. Все вели себя тихо, мирно, умильно, как у кроватки со спящим младенцем. Я уже была зевнула и хотела закрыть глаза, но тут раздался крик. «Я требую сбора поднебесного посада! Я требую ответа! Я требую наказать повинных в смерти моих потомков! Я требую показать мне тело праправнучки! Я требую...» «Дамрис, подойди сюда и будь так любезен не орать здесь!» прошипел Хашер. Через мгновение я увидела красивого, стройного мужчину лет сорока с яркими янтарными глазами, золотисто-пшеничными, длинными волосами. Весь золотой, с головы до пят. Только его взгляд не согревал, а отталкивал. Сноп и гордец. Первая читавая лет здесь. Живая? произнес он зло, глядя на Хашера, а потом перевел уничижительный взгляд на Серого. «И ты, Майдаш, из рода Хлоймит, правая рука главы, первый палач клана, сам повелитель теней, тоже здесь. А мои внуки лежат внизу, на камнях, подло убитые темными наемниками. Теперь вы протираете хвосты здесь, вместо того, чтобы искать убийц». «Не пугай детей, Дамрис. Твоя проправнучка жива. Нам необходимо обсудить важный вопрос». Спокойно отозвался Хашер, показав золотому на меня. Трое мужчин смотрели на меня по-разному. Синеволосый Хашер, как отец. Серый Майдаш цепким внимательным взглядом подмечал каждую деталь, похоже, как и Хашер, пытаясь понять, что и как здесь произошло. А мой биологический прапрадедушка, на вид вполне молодой мужчина, глядел ошеломленно, но не менее внимательно. Затем они отошли от нас, и я слышала лишь негромкое, но злое бу-бу-бу. Помимо них в пещере раздавалось все больше других голосов, полных страдания и горя. Родители. разбирали свою боль».